отвечает им человек из казначейства. Так установки-то, они же дорогие, верно? Вы не поняли, теперь уже скулят наши герои. Нефть. Мы нашли нефть здесь, в Британии. Она принесет нам миллионы. А сейчас нам нужны деньги на то, чтобы просверлить несколько скважин. О, благие небеса! бормочут министры о ночи мирного сна о мо пиво о мо виски так ведь бурение это оно денежек стоит верно Геологи и изыскатели изумленно покачивая головой уходят и следующие известия о них мы получаем уже из америки, которые они помогают перекачивать нашу нефть, в сундуки тамошнего казначейства. Картина нелепая, верно? Ведь это же мы обнаружили нефть на нашей территории, и наживаться на ней должны британские компании. Нефть, однако, бывает разная. Далеко не одно явление способно стать необходимой человечеству смазкой, напитать государство достатком, а общество энергией. Приглядитесь к удивительным успехам Соединенных Штатов. Великой производственной державой, какой она когда-то была, Америка уже не является. И тем не менее, великие американские имена хорошо известны сейчас гораздо большему, чем 20 лет назад, числу народов планеты. Имена вроде Леви, Зиппо, Харли Дэвидсон, Макдональд, Кока и Пепси Кола, Apple, Дисней, Марлборо, «Будвайзер» и IBM. Почему? И в то же время вы можете объехать весь земной шар и не встретить ни одного человека, который когда-либо слышал о Декс, Брайант энд Мэй. Rover, Wimpy, Wimpo, Sinclair, Bailing, Woodbine's, Lancemate, Double Diamond and ICL. Почему? Ответ просто фильмы, кино. Американский кинематограф и американский стиль жизни, воспользуемся этими преприятными, но Незаменимыми оборотами, которые оно отражает, пропагандирует, исследует и распространяет, достигают каждого уголка нашей лишенной углов планеты. Америка, в отличие от Японии, нация не торговая. Тем не менее, японская культура, если оставить в стране редкие выставки хакусаи и турниры борцов сумо, никогда не воздействовала на нас Не пропитывала нашу культуру так, как это продолжает делать культура американская. Британцы, собираясь в пабах, пьют в них Будвайзер и курят Мальборо, потому что так делают в кино. Они носят то, что носят герои фильмов их тянет к жизни, сленгу, словарю, и модус вивенди, о которых им рассказывают 70-миллиметровая пленка. Истман Колор и системы Dolby Stereo